Глава 22. Аня. «Еще ложечку», — говорит Куравлев, медленно поднося к моим губам ложку супа. Нежно улыбается, пытаясь переключить мое внимание от тревоги, что наполняет его глаза. Он пытается ее спрятать, не хочет показывать свою уязвимость, и это слишком сильно меня задевает. Тут же отмахиваюсь от своих эмоций. Они никому из нас не нужны. Мы с Куравлёвым навсегда останемся родителями наших дочек, но ближе я его не подпущу. Одного раза достаточно. Сейчас, когда чувства каждого из нас оголены и вся мишура куда-то исчезла, можно увидеть истинную натуру человека. Мы практически обнажены друг перед другом. Я такая из-за болезни, а Вова из-за тревоги за меня и всего, что произошло с утра. Если честно, то даже не думала ощутить от Куравлёва такую мощную заботу и поддержку. Ожидала чего угодно другого, но только не того, что имею сейчас. Вова сходил в магазин и вернулся оттуда с такими большими пакетами, словно собирается меня здесь оставить минимум на месяц. Максимум два дня. На большее я не согласна. После возвращения из магазина Вова активно взялся за меня. Он принес средства первой необходимости, сменную одежду и даже что-то по косметике. Не знаю, что именно. Пакет не разбирала. Его содержимое не столь важно, важен сам факт. Куравлев затарился в магазине по полной. «Рот открываем», — подносит ложку и слегка нажимает на губы, чтобы я выполнила его указания. Чуть отстраняюсь. «Ты еще эту за маму, а эту за папу скажи», — смеюсь. Но рот послушно открываю и проглатываю содержимое. «Вкусно». «Удивительно, но больничная еда может быть вкусной». И я сейчас говорю не про запеканку, омлет или разваренную до крупинок сладкую молочную кашу, а про суп. Легкий, в меру соленый, но с ярким насыщенным вкусом борщ вызывает полный восторг. Надеюсь, макароны с мясом, которые дали на второе, будут не менее замечательными. Пока же все, что я здесь попробовала, оказалось очень вкусным. Ешь давай, улыбается Вовка и сует мне следующую порцию. Покорно открываю рот. Сам поешь. Кивая на тарелке, что оставили для него, Славка сказал, чтобы Куравлева тоже накормили, и поэтому на столе пир горой. Остынет. Успею. Отмахивается. И снова тянет ко мне ложку. Видимо, придется смириться, что меня кормят, как маленького ребенка. Ведь, судя по настойчивому выражению лица, Куравлев даже не думает отступать. Снова ем, а он снова кормит. И не успокаивается, пока не начинаю спокойно рот открывать. Вов. Я могу сама, напоминаю ему. Показываю свободную от капельницы левую руку, но Куравлев лишь отмахивается. Ань, дай я спокойно тебя накормлю. То ли просит, то ли утверждает. Сама будешь, когда я уеду. Тебе ищу куковать здесь одной весь вечер и ночь. Ох, да, я ж изведусь вся. Как же хочется снова запроситься домой. Меня совершенно не прельщает остаться ночевать в чужом месте, далеко от дочерей. Ладно. Обреченно вздыхаю, позволяя ему и дальше кормить меня. Может быть, если я буду выполнять все рекомендации, то Ларин согласится вечером отпустить меня. Ложка за ложкой, тарелка борща стремительно опустошается. После приходит очередь макарон. Наверное, еда вкусная, потому что клиника частная. Вряд ли в обычных больницах так кормят. Но я там, к счастью, не была. А роддом не в счет. Там совсем все другое. Вместо разваренных и безвкусных макаронных изделий я ем вполне себе нормальную еду. Удивительно просто. Или это у меня от лекарств и вируса рецепторы сыграли такую шутку? «Вова, попробуй сам», — прошу мужчину. «Это вкусно», — заверяю его. «Вот тебя накормлю и поем», — продолжает стоять на своем. Куравлев добивается, чтобы я съела целую порцию и только после этого отстает. Можно выдохнуть, но как это сделаешь, когда живот полный до отказа? Садится за стол, и только после того, как он начинает уминать обед за обе щеки, я понимаю, как сильно Вовка проголодался. Улыбаюсь, смотря на него. На душе становится теплее и легче. Что? спрашивает с набитым ртом. Взгляд такой мурашки по коже. Ничего. Отмахиваюсь и отвожу в сторону глаза. Не хочу, чтобы он понял, какие чувства я сейчас испытываю. Но разве от Куравлёва так просто сбежишь? Он оставляет еду и разворачивается на сто восемьдесят, дожёвывает. «Ну?» — внимательно наблюдает за мной. «Ешь давай», — повторяя его интонацию, кивая в сторону стола. «Ты голоден?» — и... — ухмыляется. «Разве это кого волнует?» «Меня», — отвечаю, выдавая себя с потрохами. Все, ешь!» — прячусь за телефон. Благо, он лежал на кровати, и я без труда смогла до него дотянуться. Остальное позже обсудим. «Как пожелаете, моя госпожа», — произносит, подтрунивая, и принимается за еду. Едва сдерживаюсь, чтобы ему ничего не ответить. Вместо этого снимаю блокировку с телефона, нахожу нужный чат и принимаюсь писать воспитателям. Без моего предупреждения они девочек Вове не отдадут, хоть как их упрашивай. «Пишу, пишу» а потом решаю, что все слишком сумбурно написано, ничего не понять, поэтому стираю и начинаю все заново. В конечном итоге бросаю это неблагодарное дело и набираю Ирину Сергеевну. «Здравствуйте! Вы хотите девочек забрать? Вам медсестра уже позвонила?» «Как оперативно!» — говорит она, не давая мне ни единого шанса вставить слово. «Что случилось, Ахую, Мне никто не звонил. Я не в курсе». Сердце начинает биться быстрее. Давление подскакивает, и я ощущаю, как у меня снова едет температура. Бросаю на Куравлёва полной растерянности взгляд. Он считывает его тут же. Что-то с девочками. Садится рядом со мной. Смотрит на меня обеспокоенно и прислушивается к разговору. «София сегодня пролила на себя горячий компот, а Мария упала со стула», — недовольно говорит воспитательница. Так, можно выдохнуть. Ничего критичного не случилось. Вы поэтому отправили их к медсестре? Удивляюсь. И поэтому тоже. Воспитатель активно показывает свое недовольство. Ирина Сергеевна, что у вас еще произошло? Спрашиваю уставшим голосом. Девочки никак не могут найти с ней общий язык, и поэтому я то и дело выслушиваю. Ваши дочери сегодня просто отвратительнейшим образом себя ведут. Вспыхивает женщина и начинает делиться проделками девочек то, как они ей показывали язык, то, как подрались с мальчиками и как Маня ударила по лицу другую девочку. Соня вообще где-то раздобыла соль и в тарелку воспитателю и нянечке высыпала всю солонку. В общем, девочки сегодня оторвались по полной. Напоминаю вам, что сегодня пятница, и почти всех детей разобрали уже до обеда. «Ваши дочери опять будут последними?» спрашивает. «Мне с ними двумя опять до закрытия сада сидеть?» «Их сегодня заберет отец», озвучиваю причину, по которой звонила. «Отец?» Ирина Сергеевна не скрывает своего удивления. «Ну да», киваю. На лице Куравлёва расцветает счастливая улыбка. «У каждого ребёнка есть отец, не так ли?» «Но...» «Теряется». «Вы же говорили, что воспитываете их одна». Она явно подобной новости не ожидала. «Обстоятельства изменились», отвечаю, не моргнув глазом. Пытаюсь раздражение держать при себе и не собираюсь показывать, как сильно меня задевают слова воспитателя. Словно почувствовав мою грусть, Вовка берет меня за руку и слегка сжимает кисть. «Все будет в порядке», — шепчет, приободряя. «Отдайте девочек их отцу, прошу». «Хорошо? Он скоро приедет». «Отдам, не переживайте», — фыркает. «Не ночевать же мне с ними в саду. Пока вас дождешься, раки на горе засвистят». И вам тоже всего хорошего, отвечаю, не поведя глазом. До свидания. Анька, ну ты даешь, откровенно удивляется, Куравлев, как только я завершаю вызов. Кремень. Ох, Вова, вздыхаю. Если бы ты знал, сколько они выпили моей крови, делюсь с ним переживаниями, Вовка смурнеет. Можно подробнее.